Глава восьмая. Первый экспонат школьного музея. Начались трудовые матросские будни. Арсений Челнаков не был изнеженным юношей, а всё-таки за время работы умывался так, что ночью его не мог разбудить даже могучий храп лебёточка Кирюшки Уголькова. Суббота Арсений ждал с нетерпением. Отработав свою смену с утра, Он поехал в Большесолёновскую. Мать была ещё на работе, его встретил Гриша. Стеснявшиеся излишних нежностей, братья пожали друг другу руки. В этот момент вошла Анна Максимовна. Маленькая, худощавая, лёгкая на ходу, она бросилась к старшему сыну. Потом принялась печь любимый Арсей пирожки с морковью. Арсений развязал привезённый с собой узелок с каким-то странным предметом, похожим на футбольный мяч. Нашёл он его, как-то гуляя по степи в старом окопе. Это оказалась заржавленная немецкая каска, которая, видно, осталась здесь с войны. Стальная каска была набита слежавшимся песком, который с трудом удалось выскрести. Арсений хотел отвезти каску в район Но узнав, что организуется школьный музей, отдал её Гриша. Радости Гриши не было границ. Он сразу отправился во двор и начал очищать каску от грязи и ржавчины песком. "Так «Да кто же чистит музейные древности?" возмутился старший брат. "Ты бы её ещё в никелировку отдал, невежда". Гриша понял, что собирался сделать глупость, и признался в этом. Братья стали рассматривать каску. Арсений даже сочинил про нее стихи. Было злое время. Лезло вражье племя на страну советов десять лет назад. Загостились гости. Белые их кости тлеют по врагам, у шляхов лежат. В борозде на поле, на степном раздолье Выпахана каска с черным пауком. Жалкие остатки от упорной схватки, где был кончен немец пулей и штыком. Когда Гриша услыхал эти стихи, они ему понравились. Он решил, что это будет боевая походная песня отряда шестого класса. Только Арсе должен написать заключительный куплет, а музыку он попросит сочинить учитель пения Евгений Петрович. На следующее утро Гриша поспешил к Ивану Фомичу похвастаться своим приобретением для школьного музея. Иван Фомич любил, когда к нему приходили ученики. — А, Гриша, — ласково промолвил учитель, — проходи и садись. Что это у тебя в руках? Гриша торжественно положил каску на стол и сказал, что этот первый экспонат дарит школьному музею его старший брат. — Первый? — Иван Фомич улыбнулся. Это несправедливо по отношению к Таратуке. Ведь найденным им бычий рог положил начало идее школьного музея. Так вы думаете, Иван Фомич перебил сияющий мальчик, что первым экспонатом должен быть бычий рог, что нашёл Васька? Конечно, подтверд учитель. Побегу к Ваське, вот он обрадуется. И Гриша хлопнув дверью, умчался на радостях, забыв попрощаться. С Иваном по мячам и оставив драгоценный экспонат на столе. Васька мастерил на дворе для маленького брата жестяной пропеллер, который можно было бы запускать вверх. Васька уразы вопил Гриша, врываясь на Баск таратутом. Твоя находка будет первым экспонатом в школьном музее. Таратут раскраснелся от удовольствия. Это здорово будет. "Салидно, сказал он и вдруг огорчился. Рок-то я выбросил. А ты найди", посоветовал Гриша. Вася помчался к правлению колхоза и успел застать грузовик, в который укладывали мешки с овощами. Шофёр Роман согласился взять Васю, когда тот заявил, что едет с научным заданием. Не доезжая районного центра, Вася с лесы начал поиски. Точно он не помнил, куда швырнул рог, а ям там было много. Облазил их добрый десяток, пока не обнаружил свою драгоценность, и выбрался на дорогу измазанный и усталый, но довольный. Его восхищала мысль, что рог будет выставлен в музей под номером первым, а под ним повиснет заветная дощечка с его именем и фамилией. Недовольствуясь этим, Вася вырезал на роге крупными буквами «Н». Василий Тортута и принёс рок на сохранение Грише Челнакову. Вторым номером решили записать наконечники скифских копий, подаренные ребятам с куратов. Немецкая каска пойдёт под номером третьим, а подпись под ней Гриша придумал такую: Доставлено со строительства Волго-Донского канала матросом с земснаряда Арсением Ильичом Челнаковым.